Глава 21. «Я проснулась с внутренним недовольством, связанным с тем, что сегодня мы с Ларинь не путешествовали и за мужем не подглядывали, а мне очень хотелось». «Хватит дуться!» — зевая отмахнулась от моего недовольства швабра. «Не могла я сейчас перенести нас. Табу!» Она, кстати, все так же нагло хозяйничала в моей голове, И, что неудивительно, прикипело душой к сленгу моего мира. Все неполезное всегда заразно. «Табу! Твой муж уже в храме. Без дозволения богов нам там делать нечего. Но это же и твой дом. А вот злая ты, Дана! Ты мой дом! Хватит дуться!» Вернула ей ее реплику. «Скоро занятия начнутся». Ня -я -я -я зевнула выдра. «Сегодня не будет занятий». «Почему? Ты еще спала, а я на разведку летала». Взвиваясь в воздух, сообщила выдра, а я улыбнулась. Ха. «Знаю я ее разведку. Шустрым зайцем до малой гостиной, где всегда найдется что-то вкусное». Э -э -э, нечего ржать. Я растущий организм, мне надо много кушать». К -к -к -к -к пришлось глушить смех кашлям. «Так вот». «Арнель отдавала распоряжение твоим фрейлинам в связи с гостями во дворце». «С гостями? Неужели свекровь приезжает?» «Сказано же, с гостями!» «Мать-повелителя не гость, а полноправная хозяйка». А? «А что, хозяйка не может прибыть с делегацией?» «Нахмурилась я». «Вполне вероятно, что могла вернуться матушка Антариса, да не одна, с друзьями. Это тебе в голову не приходило?» «Не приходило». «Ладно». а что именно говорила арнель фрейлином что тебе запрещено покидать свои покои стоит ограничиться малой гостиной и купальными же занятий сегодня не будет до да, особых распоряжений особых распоряжений кого не знаю точно свекровь сделала вывод я ей боги так как я боюсь встречи с ней я не боялась даже повелителя он колени задрожали а вдруг я ей не понравлюсь Ха. С чего это ты ей не понравишься? Мы красивые, умны, магически одарены. Мы? — изумилась я. Конечно, ведь я с тобой в связке, а нас нельзя обижать, иначе мы и сами обидеть можем. Безапелляционно выдала это чудо, а я рассмеялась. Сложно пугаться, когда рядом подобное беззаботное и наглое существо. Но тут меня посетила мысль. Если вернулась главная госпожа, значит... «Мои фрейлины уже не мои? Хотя, стоп, они же клятву принесли. Значит, мои!» Я позвала фрейлин для утренних процедур. Правда, пока ждала их, измучилась. Ведь не могли же их у меня отобрать. Тем более им предстоит экзамен на профпригодность. «Не отдам!» Я решительно поднялась с кровати и зашагала по комнате. «Вот что бы там эта свекровь не сказала и не приказала, но я своих девочек никому не отдам!» Я к ним прикипела. Да и они возле меня, можно сказать, ожили. И Вон как вдвоем опекают самую младшую фрейлину, леди Саэль. Становятся на порядок человечнее. Видимо, просыпаются те самые качества, которые в них были при поступлении на должность фрейлин. После разрешения в спальню прошла Саэль. Одна, чем сразу меня насторожила. А где остальные? Леди Морель и леди Ланнель были призваны главной фрейлиной, Пока они не вернутся, вам прислуживать буду только я. — А где была главная фрейлина раньше? — сощурилась я. — В отъезде, как и ее сиятельство. — Матушка Повелителя вернулась, — похолодев спросила я. — Да, Ваша милость. Ну что ж, интуиция и на этот раз не подвела. — Меня предупредили, что ее светлость посетит вас после обеда. Саэль выглядела сочувствующей, но при этом в ней боролись детская непосредственность и любопытство. «Это же такая честь! Сама мать повелителя! Девушка-то, небось, и в глаза ее не видела, а теперь увидит и даже услышит. Вот только что мне это делать? Фрейлин вызвать ко мне!» — поразмыслив, произнесла я. После клятвы вы принадлежите мне и подчиняетесь мне, и ответ держать вы будете также передо мной. А потому леди Ланель и леди Морель мне нужны прямо сейчас и здесь». Я вплетала в свои слова магию, зная, что клятва рикошетом пройдется по тем, кто ее давал. Этому меня учила Арнель. «Они почувствуют мою силу, что канатом потянет их ко мне, как и почувствуют это те, кто смеет удерживать и что-то запрещать моим фрейлинам». «Они мои, и точка, и меня не беспокоит тот факт, что свекровь может разозлиться. Это мои люди, за которых я несу ответственность. Я себя уважать перестану, если молча послушаюсь, ничего не предприняв. А после сама разберусь со всем, что еще мне могут предъявить. Даже наказание приму, если так выйдет, но эти женщины доверились мне, так что нечего у меня их забирать и ими распоряжаться». «Мы и сами с усами!» «Вот именно!» Нагло подслушав мои мысли, воскликнула швабра. «Наконец взяла себя в руки, а то расклеилась! Что нам-то звер кровь? Мы в огонь легко шагнем и...» «Рот закрой!» Мрачно одернула свою зверушку. «Иначе в огонь первый войдешь ты, да там одна и останешься!» «Злая ты! Я же поддержать!» Кого и как она поддержать собиралась, я уже не услышала, потому что раздался требовательный стук в дверь, а после моего разрешения в спальню буквально ввалились запыхавшиеся фрейлины. Ох, вот это я дело натворила! Конечно, я устыдилась. Видно же, что несчастные женщины бежали по дворцу, потому что их тянула моя сила. — Леди, — сказала я, — простите, что так грубо вас позвала, но я испугалась, не увидев вас. Сказала честно, надеясь, что меня правильно поймут. «Присядьте! Отдышитесь!» — предложила им. Но обе фрейлины синхронно покачали головой, однако начали улыбаться. А еще я почувствовала, как от них идет мощная волна благодарности, и я облегченно выдохнула. На меня не сердятся и обид не таят. «Боюсь, леди Ракель, не в восторге от вашего решения». чуть придя в себя, произнесла леди Морель. «Мы как раз выслушивали порядок прохождения этапов проверки, которая состоится через неделю». А, «Проверка», — повторила за ней, припоминая, что мне достался практически утиль, Фрейлин. «Полагаю, в ней уже нет нужды. А что, до леди Ракель? То за своих людей держать ответ буду я. Вы выполняли мой приказ, и вас это никак не коснется. Мое слово». «Умом я понимала, что погорячилась, но я правда испугалась, что у меня заберут людей, к которым я уже привыкла, и заменят какими-нибудь чопорными чужими тетками. Нет уж, если и будет выговор, то я приму со всем смирением и признаю свою ошибку. Однако в намерении защищать своих людей буду тверда и пойду до конца». «Благодарим вашу милость». Фрейлины синхронно поклонились, и мне даже показалось, что Морель плачет. расчувствовалась. Я засмущалась и немного растерялась, уловив весь спектр эмоций Фрейлин, которые они в данный момент испытывали. Швабра подозрительно шмыгала носом. По ней тоже чужие эмоции ураганом прошлись. «Девушки», — бодро позвала я, — «мне нужна ваша помощь. Я должна произвести хорошее впечатление на ее милость. Мы сделаем все, что в наших силах». Хором ответили они, «Это честь для нас служить вам». На этой ноте сентиментальные признания закончились, и началась работа над моей внешностью, а также снабжение меня информацией о свекрови. Что ей нравится, какие блюда предпочитает, на какие темы любит поговорить. Я вот который раз задаюсь вопросом касательно ее имени, но девушки всегда называют мать Антараса титулом, избегая называть имя. Хотя вот как зовут отца моего мужа, я знаю. И фрейлины свободно прошлого повелителя звали по имени. А тут какая-то загадка на загадке. Может, магия какая? Время утекало сквозь пальцы. Казалось, что мы ничего не успеем. Ни красиво оформить малую гостиную, ни принарядить меня согласно взыскательному вкусу ее милости, а заодно моему удобству». Будет глупо напялить на себя платье, в котором я не смогу не то что ходить, но и вовсе двигаться. Вообще, я была благодарна матери Антареса за то, что знакомиться она решила не при своей свите и на моей территории. Как пояснила Арнель, примчавшаяся после эпичного появления Фрейлин, «Ее светлость желает более интимной обстановки, чтобы не смущать меня еще больше, чем оно есть». «Позже мне, несомненно, представят свиту, а пока зачем двум умным женщинам лишние хлопоты?» «То есть, по словам Арнель, меня уже заочно приняли и сделали шаг навстречу. Осталось лишь распахнуть объятья. Конечно, это и настораживало, но и подкупало. Я волновалась так сильно, что у меня колени дрожали». «Арнель!» — шепотом позвала подругу, которая вот-вот должна была уйти из «Малой гостиной». «Я, кажется, опять магию не контролирую». «С чего ты так решила? Я не вижу лишних потоков». Тут же отозвалась она. «Это просто волнение». «Непросто», — не согласилась с ней. «Я ощущаю тебя и твои эмоции. Ты взбудоражена и нервничаешь сильнее меня, и связано это с мужчиной. Неужели и повелитель уже вернулся?» Арнель молчала, но ее лицо было красноречивее слов. Да и эмоции, которые я чувствовала, транслировали высокую степень возбуждения. «Вожделение?» Я совсем запуталась после того, как вдруг четко увидела своими глазами картинку из двух тел. Мужчина стоял спиной ко мне и прижимал к стене коридора «Арнель». Все это длилось секунду, но я это видела, только не поняла, кто именно зажимал «Арнель» в темном углу». «Все так быстро!» — опомнилась Арнель. «Дана, это не твоя магия. Это моя демонская суть. Ох, я выпью успокоительное, чтобы не тревожить тебя своими эмоциями. Я себе сейчас напоминала китайского болванчика, который только и может что качать головой и помалкивать. Я дала обещание повелителю до его возвращения не проводить ритуал объединения и пока молчать о том, что происходит со мной и кем ты для меня являешься». Однако магия и боги решили иначе, позволив тебе заглянуть в мою жизнь». «Ты о чем?» «Сейчас не лучшее время для объяснений, но ты моя родственная душа». «Там мать-повелителя идет», — залетая в гостиную, сообщила швабра. «А мужик, который лапал Арнель, демон. Расслабься, Дана, твоя сестра не против такого внимания». «Кто?» — совсем обалдела я. «Сестра...» Вы же родственные души, правда, без ритуала, но его можно провести в любое время. Обещаю, я все тебе расскажу, умоляюще глядя на меня, прошептала Арнель. Хорошо? Я взяла себя в руки. Как только аудиенция закончится, я буду ждать тебя. Благодарю! Улыбнулась демоница и змейкой юркнула за порог. У дверей выстроились мои Фрейлины, дожидаясь появления ее милости. Я же стояла у накрытого стола, но не делала попыток занять место. Присесть я смогу только после старшей женщины рода. И есть мы будем тогда, когда она даст позволение выставлять блюда на стол. Страшно как! Аж под лопаткой противно засосала. «Все хорошо будет, Дана!» — мысленно обратилась ко мне выдра. «А приставал Корнель, Вейлрон, наследный принц демонов!» «Было бы неплохо, если бы они поженились!» «А это возможно?» — удивилась я, вспомнив красивого и опасного мужчину из нашей шпионской ночной деятельности. «После того, как она была чужой любовницей!» «А, у демонов Все возможно!» — отмахнулась Швабра. «Тем более твоя сестрица зацепила Вейлорона! Вот увидишь, он захочет сделать ее своей!» хм. «Меня начинает пугать тенденция настолько быстрого приобретения семьи!» Ошеломленно подумала я и тут же возмутилась. «А что это значит, захочет сделать своей? Я не позволю ее неволить!» «Вот, сразу видно, вои правда родственные души!» «Я вообще против любого насилия!» — мрачно напомнила Швабре. «К любым людям и прочим расам!» «Ты не переживай, Арнель не робкого десятка!» — хохотнула Швабра. «Она явно знала больше меня, поганка такая!» «Так вот ты какая пришлая!» Низкий вибрирующий голос заставил меня вздрогнуть, а затем и низко поклониться. «Красивая татуировка!» Мать Антареса застала меня врасплох. Сколько она так стояла и наблюдала за мной! Двери гостиной плотно закрыты, а я ведь и не заметила, когда их затворить успели. Еще и, как подобает, не встретила свекровь. Но, кажется, это меньшее из моих проблем». Как она сказала? Пришла я? Так меня только Ларинь называла. Откуда ей известно, что я не из этого мира? — Поднимись, девочка, — приказала свекровь. — Разговор будет долгим, да и в ногах правды не отыщешь. Мне стало душно, но я чинно поднялась и даже успела взглянуть на миловидную, да что уж там, очень красивую блондинку с очаровательными ямочками на щеках, прежде чем меня скрутило волной жара, и я рухнула на пол. Я задыхалась от давления, которое вдруг обрушилось на мое тело. Шею немилосердно жгло. Глаза защипало, слезы полились градом. Что происходит? Но я толком не успела испугаться. Так же стремительно, как накатила волна чужой силы, она схлынула. оставляя меня на полу жадно дышать, а сердце стучать, отдаваясь эхом в висках. Я поняла, что случилось со мной раньше, чем поднялась на ноги и раньше, чем прозвучали слова. Брачная татуировка исчезла. Храм утреннего зарева Он немного опоздал, не смог сразу прорваться через нити мироздания. Он злился, что часть диалога Антареса с богами останется для него загадкой. Но главное, он еще успеет и узнать, и увидеть. Антарес и Вреда, повелитель Фелроу стоял босыми ногами в центре пятиконечной звезды, где на каждом из лучей зябко кутались в плащи фигуры богов, потревоженные его силой. Все почувствовали его вмешательство в пространство, но никто не обозначил его присутствие для Антареса. не имели права пока. Когда-то этот храм был и его территорией. Он сам выбирал место скопления природной энергии, но время неумолимо, и той небывалой мощи, которой он когда-то обладал, уже нет. «Мы видим два желания!» Эхо слившихся в унисон голосов заставило наблюдателя застыть на месте, замереть, сдерживая дыхание. «Вот сейчас все свершится!» «И видим сомнения, даруем еще один ответ». Наблюдатель мысленно выругался, понимая, что сам дал лазейку богам своим появлением и вмешательством в чужое испытание и награждение. «Женщина, назвавшаяся моей женой, урожденная принцесса Данаэль Виави?» Голос повелителя Фейлроу был тверд. «Нет». Ответ богов заставил Антараса нахмуриться, сжать кулаки, а наблюдателя широко улыбнуться. Хм, ему удалось породить сомнение в этом мальчишке. Удалось подвести того к мысли, что самозванка причастна ко всем событиям, происходящим с артефактами равновесия. Пусть мучается, думая, не соучастница ли она. Ведь татуировка на ее шее, а не на спине. как принято сейчас считать за благословение богов. Откуда этому щенку знать, что это правильная татуировка, а любви, а не искаженное эхо настоящего чуда, безошибочно соединяющего истинную пару? Два желания. Что окажется сильнее? Унисон богов, и Антарес вскидывает голову. «Я хочу знать врага в лицо!» — громко объявляет он. «Знать того, кто повинен в краже артефактов равновесия!» Наблюдатель поежился, но бежать не планировал. Сейчас слишком рано открывать свое лицо. Однако, если боги посчитают это желание главнейшему Антараса, то уходить все равно бессмысленно». Пятиконечная звезда пришла в движение, завертевшись на месте, наполненная божественной силой, засветилась, ослепляя на мгновенье. А когда свет потух, Антарес оказался на полу. Выбор сделан. Он наблюдал за Антаресом, корчившимся от божественного вмешательства, и ликовал. Он одержал эту маленькую победу, переиграл глупого щенка, забывшего, что боги могут вмешаться лишь в малом – уравновесить вселенную, когда одна из чаш весов покачнется, но вынуждена исполнять самое заветное желание того, кто прошел испытание. И пусть мальчишка требовал назвать врага, его душа мечтала о свободе. Антарес не был готов к такому подарку, что для него сделал Муар. И сейчас получил от него освобождение». Мужчина, наблюдающий за откатом магии, что рикошетом била по Антарсу, усмехнулся, мысленно празднуя победу, очередную из цепочки предстоящих битв. Брачная татуировка пропала с шеи равной повелителя, и теперь девушка свободна для новых уз, у нее нет привязки к конкретному представителю рода Ивреда. «Скоро он выйдет из тени, скоро заберет себе все, что принадлежит ему по праву, в том числе ту, что перенес Муар как идеальную пару повелителя. Пара повелителя, а не конкретно Антарса. И он станет им. Бывших богов не бывает». Сколько бы Фелроу не отрицали свою суть, как бы ни прятались по мирам Вселенной, но повелители Фелроу — потомки великого бога, влюбившегося в смертную и отказавшегося от своего могущества. Или богу так казалось? Ведь сила не исчезает и не растворяется. Она накапливается и распределяется. Он пожелал жить и умереть в этом мире». Крайне спленил его сердце, в то время как боги не привязаны ни к одному из миров, они существуют во всех сразу и одновременно. Но двух повелителей этот мир не выдержит. Вот почему старший из рода и вреда уходит в другой мир, инсценируя свою смерть, когда наследник достигает той поры, когда может взять бразды правления на себя. Ведь сила, доступная нынешним Фэлроу, принадлежит не одному, а двум богам. братьям, один из которых предал другого. Ему, что был заточен и обессилен многие тысячелетия, пришлось по крупицам собирать свою энергию. Собирать, копить, чтобы однажды получить все – мир и могущество. Артефакты равновесия, пять частей, пять мощных накопителей его магии, два из них уже у него, две части вновь воссоединились с носителем, а значит, совсем скоро земля содрогнется под натиском нового повелителя Фейлроу, сверженного бога, который займет свое место по праву. Он ликовал, но улыбка медленно сходила с его лица». мужчина сжал кулаки и жадно рассматривал спину затихшего на мраморном полу Антарса. На ней, словно издеваясь, неторопливо проявлялась брачная татуировка, и нити силы тянулись к равный повелителю, пришлый принесенный муаром. Ха Что ж, так даже интереснее. У девушки будет выбор, и он не позволит ей ошибиться. Конец первой книги. Читала леди Арфа.